Глава 12. Так где же ключ? В гостиной Зинаида Алексеевна зажгла все свечи на Бекштейновском рояле, а прочие наоборот погасила. Гости, желающие послушать моё пение, чинно расселись в креслах. Маменка же, увидев меня, подошла и ободряюще положила руки мне на плечи. Ты не смущайся, Лизуша. Наша милая Зинаида Алексеевна тебя очень хвалит и говорит, что ты делаешь успехи. Мы с твоим отцом гордимся, что у нас такая одарённая дочь. Зинаида Алексеевна уселась за рояль и раскрыла ноты. Недавно мы с ней разучили новую для меня казачью колыбельную песню на стихи Лермонтова, которая мне очень полюбилась. Я склонилась перед гостями в реверансе, прошла к роялю, дождалась, пока Зинаида Алексеевна сыграет вступление и начала петь: "Спи, младенец мой прекрасный, баюшки-баю". Тихо смотрит месяц ясный, колыбель твою. Стану сказывать я сказки, песенку спою. Ты ж дремли, закрывши глазки, баюшки, баю. Я старалась, чтобы мой голос звучал нежно, чуть приглушённо, а тягучая, плавная мелодия слегка покачивалась, как колыбель. Огонь плясал в камине, в гостиной было полутемно, а прямо напротив В золоченой раме застыла красавица с черными кудрями и розой на груди. Она смотрела на меня в упор и внимательно прислушивалась. Казалось, ее ресницы подрагивают, а розовые губы готовы улыбнуться. И теперь я пела для нее, желая увидеть восхищение в холодных темно-серых глазах. И чтобы эти изящные руки, чьи на сложенные на коленях, стали мне аплодировать. Ведь наверняка у неё был кудрявый малютка, которому она тоже пела колыбельную. Ей не могли не понравиться эти звуки. Я представлял её красивую, посаженную голову, склонённой над младенцем, таким же хорошеньким и беспомощным, каким был мой брат, когда только родился. И у него такие же чёрные кудри, большие глаза, узкий нос, щёчки с ямочками. Я пришла в себя от того, что в гостиной вдруг наступила тишина, длившаяся несколько секунд, а потом гости начали громко аплодировать и выкрикивать браво, чудесно, настоящий талант. Словно во сне я несколько раз поклонилась, не в силах окончательно расстаться с иллюзией, пленившей меня мгновение назад. Когда же я таки подняла глаза на картину, Она, разумеется, выглядела как всегда. Браво, дочка, папенька протиснулся ко мне из толпы и горячо расцеловал. Я ужасно горжусь тобой. Ты пела так вдохновенно, что мне даже показалось, что вам показалось, папенька, рассеянно переспросила я. Что? А видишь ли, дружочек, это, вероятно, из-за освещения. Тут огонь в камине как-то странно разгорелся, а теперь почти потух. Мне привиделось, что дама на той картине как будто движется. Ну, это пустяки. А вот у тебя совершенно очаровательный голос, и мы с твоей маменькой просто уверены, что тебя ждет настоящий успех. Огонь в камине и вправду совсем погас. Лишь тлели угольки. Зинаида Алексеевна и Поля торопливо зажигали свечи в канделябрах. Подошел восторженный граф Васильев, его словно бы кинуло в жар. Он поминутно протирал пенсне, а над верхней губой у него выступили капельки пота. Я краем уха слушала его комплименты и благодарила. Затем рядом возник господин Дворжинский, который попросил разрешения поцеловать мою руку. Я была, разумеется, польщена. Однако более радостно было бы получить одобрение от симпатичного мне Ефима Осиповича Кожина. Я поискала его глазами, но в гостиной не увидела. Папа, а что, господин Кожин куда-то вышел? Говоря это, я постаралась скрыть разочарование. Да, я передал через поле, что почувствовал себя нехорошо, вступила маменка. Вот странный человек. Ты, Мишель, говоришь, что твой Кожин так тонко чувствует искусство, а он сбежал, не дослушав песни. Как можно чувствовать искусство и не любить пение? Ну, может быть, ему и мы вправду сделали с них хорошо. Не огорчайся, дочка. Ты споёшь ему в другой раз. Господа, кто желает составить партию в вист? Из записок человека готового на всё. Сегодня мне довелось испытать двойное потрясение. Однако не хочу делать мои записи сумбурными иночного ну по порядка. Нынче я, как всегда, по воскресеньям обедал у адвоката Нелидова. Всё шло как обычно. Затем за столом возник совершенно тривиальный спор по поводу предметов старины, и нашему хозяину вздумалось похвастаться реликвией, хранящейся в их доме целый век. Но кто бы мог подумать, что у этого скучного заурядного человека найдётся то, что я искал? За чем охотился точный голодный хищник? «Кукла Пандора!» Ха-ха-ха! Хозяева куклы и не подозревают, насколько буквально стоит воспринимать это имя. «Пандора!» Первая женщина на земле, открывшая ларец Зевса. «О, те, господа, что ее изготовили, не зря замаскировали то, что я ищу под куклу Пандору. Она не просто открыла ларец. Она сама!» Разумеется, ключ от ларца или сундука. Я пока не видел его своими глазами, но точно знаю, где он находится и догадываюсь теперь, чем можно его открыть. Мой приятель Нелидов, как мне было известно и раньше, состоит в родстве с давным-давно почившей в Бозе камер-фрейлины императора Павла и его супруги. Так вот эта самая фрейлина И правда была любимицей императора и подругой императрицы. Но господину Нелидову не вдомек, что Пандора была отдана Фрейлине отнюдь не в подарок. И не императрицей. Сам император видел куклу у жены и приказал изготовить точно такую же, так, чтобы императрица не заметила двойника. И эту вторую Пандору было велено сохранить. Вероятно, сама Фрейлина не знала, в чём тайна Пандоры, но не посмела слушаться и сохранила куклу у себя. Когда же император погиб, оказалось, что о спрятанной Пандоре понятия не имеет никто из царского окружения. Так что кукла навсегда осталась у Нелидовой. С тех самых пор те немногие, кто знал о Ключе, молчали, боясь, что он попадёт в недобрые руки. Все это я узнал два года назад, во время моего пребывания на Мальте. Со мной говорил старый монах-госпитальер, который опасался, что жить ему осталось недолго, и тайно уйдет с ним в могилу. Я же, как всегда, притворился безобидным ученым, историком, интересующимся всем и вся. Мне поверили. Старик выложил всю историю, не подозревая, насколько для меня важно то, что он говорит. Оказалось, что император Павел I, который ещё с молодости сочувствовал рыцарским идеалам чести, был готов стать настоящим заступником древнего ордена Святого Иоанна Иерусалимского. И пришёл день, когда ему пришлось доказать свои намерения делом. Холодным, пасмурным днём к императору прибыл и попросил аудиенции человек в чёрной мантии с белым крестом. При нём был двое сопровождающих. Человек этот прибыл из Валлетты молить императора о помощи. Мальтийский орден всё больше терял своё влияние. Угодья рыцарей и анитов в Европе к концу XVIII столетия были почти потеряны, земли и деньги конфискованы. Уже не было тайны, что Наполеон намерен захватить Мальту, поэтому представители ордена опасались за свою главную ценность и в лице императора Павла они стремились найти защитника. Император на просьбу рыцаря ответил согласием и предложил в случае нужды предоставить в Петербурге убежище для госпитальеров и их реликвий. Павел был избран великим магистром Мальтийского ордена и выполнил обещание. Летом 1798 года неприметный торговый корабль причалил в Петербургской гавани, и с него сошёл тот же самый человек, который посещал императора несколькими месяцами ранее. Только теперь он был в одежде купца, и никто не распознал бы в нём рыцаря древнего ордена. Переодетый рыцарь спешно передал для императора зашифрованное письмо. Во время визита в Санкт-Петербург монахи-госпитальеры под большим секретом вручили Павлу I на хранение некий весьма неказистый с виду железный ларец, который надо было сберечь во что бы то ни стало. Однако в сундучке лежало отнюдь не золото, не драгоценные камни, И даже не тайные письмена. Там, по словам старика, госпитальеры спрятали великие христианские реликвии, среди которых находилась и священная чаша Грааля. Кто владеет этим сундуком, сможет овладеть магической силой воскрешать умерших, мгновенно перемещаться в пространстве и прочее. На мой вопрос, где же хранится ларец, или, может быть, всё-таки это сундук? Монах ответил, что император обещал ордену госпитальеров выстроить замок со сложным лабиринтом подземных ходов, где сокровище будет в безопасности, и его никто не найдет. И еще Павлу Первому вручили ключ от сундука, который нужно было замаскировать до неузнаваемости. При драгоценном сундуке неотлучно состоял один из членов ордена. Некий черный рыцарь, привезёнными монахами из Валлетты. Тем временем в Европе разразилась война. Мальта была взята Наполеоном. Так им образом предусмотрительность ордена госпитальеров оказалась отнюдь не лишней. "Откуда вам так хорошо известны все эти подробности?" спросил я моего дряхлого собеседника. Я был одним из тех, кому поручено было охранять священные реликвии во время путешествия в Россию, последовал ответ. Так значит, этому старику монаху исполнилось не менее 100 лет. Что же было дальше, спросил я. А дальше в России официально был учреждён орден Святого Иоанна Иерусалимского. Три древние реликвии госпитальеров: частица древа креста Господня, фелермская икона Божией Матери и десница Святой Иоанна Крестителя были доставлены императору Павлу и во дворины в гачинской церкви но никто не знал, что это далеко не все сокровища госпитальеров, которыми владел российский император стоит ли говорить, что когда я услышал всё это, сердце моё замерло вот оно настоящая не иллюзорная возможность провести обряд воскрешения не вмешивая никаких шарлатанов, притворяющихся колдунами, некромантами, шаманами, целителями, я встречал их в огромном количестве во время своих поисков. Многие предлагали свои услуги, и ни одному из них я ни за что не доверил бы мою Лизет. Я должен сделать всё сам, и я сделаю. К сожалению, жизнь старого монаха-госпитальера после нашей беседы оказалась недолгой. мне пришлось заставить его замолчать навсегда, так как я не желал рисковать и позволить ему поделиться своей историей с кем-то ещё. Он не смог сказать, кто кроме него был посвящён в тайну чудесного ларец, и мне не удалось это выяснить. Однако теперь мой путь лежал в Петербург. Ибо где же ещё покойный император Павел мог спрятать ларец, как не в подземелье их своего Михайловского замка? Вокруг которого ходило немало легенд. Я покинул Мальту с тем, чтобы разузнать как можно больше об императоре, тайных подземных ходах в его замке, а также мне нужен был ключ от Лорца, про который монаха-госпитальер знал очень мало, только то, что он тщательно замаскирован. Так где же этот ключ? И так я вернулся в Россию окрылённый как никогда, улучив время Я навестил моего воспитанника, который всё это время жил и учился в Новгороде. Я предполагал через некоторое время привести его в Петербург, чтобы он привык к столице, освоился и держал себя спокойно и естественно. Однако нетерпение столь сильно снидало меня, что я провёл с Зимародком всего лишь несколько дней. Надо было выяснить, чем является таинственный ключ к Ларцу госпитальеров, а для этого требовалось как можно подробнее узнать всё об императоре Павле. Я поехал в Петербург и занялся вплотную императором и его окружением, изучением чертежей и планов Михайловского замка, в котором ныне располагалась Николаевская инженерная академия. Я убедился в существовании подземного хода, который представлял собой лабиринт и мог быть быстро затоплен в случае надобности. А ещё мне удалось узнать подробности о камер-фрейлине, которая, попав в немилость к государю Павлу, получила отставку и удалилась от двора. Однако не посчитал ли император, что опальный фрейлины не лидовый, никто не станет искать засекреченную реликвию. Я предполагал, что ключ так и остался у фрейлины, о чём знал только император. И только после упорных расспросов, поисков и немалых трат Мне удалось получить дневник Фрейлины от одного субъекта, назвавшегося её внучатым племянником. Правду сказать, мне безразлично, кем приходится данный господин роду Нелидовых. Но этот фат и повеса был страшно рад получить от меня крупную сумму за дневник своей бабки Фрейлины. А в подлинности дневника я не усомнился, ибо уже знал её почерк. И вот в дневнике я и обнаружил запись о кукле Пандоры. что высотою была в локоть, одета в голубое платье панье с золотой вышивкой и имела бриллиантовые серьёжки. Фрейлина писала, что императрице эта кукла ужасно нравилась, и её величество держала безделушку на виду. По прошествии приличного времени император приказал изготовить новую, точно такую же. Однако о том, для чего это было сделано, в дневнике не оказалось ни слова. Догадывайся, что его величеству эта маскировка представлялась удачной, ведь модная куколка выглядела как нельзя более невинно. Затем в дневнике шла загадочная запись. Теперь она есть и у меня. Не смею ослушаться государя. Более ничего на эту тему Нелидова не лидовани писала. Я прекрасно понимал, что с Пандорой связана некая тайна. и почти не сомневался, что она имеет отношение к мальтийскому лорцу. Слишком много тут было совпадений. Но вот где эту куклу искать? Передала ли бывшая камер-фрейли на кому-нибудь Пандору перед смертью? Человек, от которого я получил дневник Фрейлины, ничего не мог рассказать, так как вовсе этим не интересовался. Я не мечтал обнаружить её быстро. И каково же было моё изумление, Когда мой приятель, адвокат Нелидов, оказался многолетним обладателем загадочной куклы. Он ни разу ею не хвастался даже мне. По-видимому, он вспоминал о ней очень редко и понятия не имел, что представляет собой эта вещица. Воистину, иногда то, что ты ищешь, оказывается рядом с тобой. Однако это ещё не всё. Не успел я прийти в себя, как последовал второй сюрприз за один вечер. Хозяева попросили старшую дочь спеть для гостей. Я решил, что этот удобный момент позволит мне успокоиться и привести в порядок свои мысли. Я откинулся в кресле и приготовился слушать музыку. Мне нравилось пение, а у дочери адвоката Нелидова, кажется, и впрямь есть талант. Но когда она запела, Не умею передать в точности, что произошло. Её голос струился по дому точно тонкий ручеёк, со временем превращающийся в полноводную реку, по берегам которого окружающий мир оживает и просыпается от зимнего сна. Мне показалось, что изображения на картинах начали двигаться и дышать. Мне было тяжело сделать вдох. Я почувствовал, как сердце просто заходится. Подняв глаза на портрет прекрасной дамы с цветком, моё кресло находилось совсем рядом с ней. Я увидел, как её ресницы слегка дрогнули. Услышал аромат чайной розы, приколотой у неё на груди. Бог знает, как мне удалось скрыть, что я чувствовал при этом. Однако лишь только я оказался в спасительной тишине собственного дома, я отбросил эмоции и попытался рассуждать. Дочь Нелида, в отличие от своего брата, ничуть не похожа ни на даму с портрета, ни на мою Лизет. Она русоволоса, кареглазая и похожа на отца. При этом, если, конечно, я не начинаю сходить с ума, Её голос, её пение, способное оживить портрет, написанный сотню лет назад. Нет. Стоп. Пора успокоиться. Картина ведь не ожила. Я лишь испытал иллюзию того, что она живёт, возможно, ошибочную. Что если бы девочка спела в присутствии моей несчастной возлюбленной, спящей много лет? Получилось бы разбудить её или же нет? На этот вопрос я не могу ответить. Но надо успокоиться. Ради Лизет я должен сохранять трезвый ум и хладнокровие и действовать, не отходя от моего плана. Ключ от сундука госпитальеров найден. Известно, где находится сам сундук. И проникнуть туда я смогу лишь с помощью моего воспитанника. Сделать это в одиночку для меня никак невозможно. Теперь я должен решить. Все ль возможности я применяю, чтобы достичь моей цели. Даже если мне удастся добраться до сундука госпитальеров, забрать его, открыть, правильно использовать силу, находящихся в нём реликвий. Кто поручится, что этого будет достаточно? Если же нет, я никогда не прощу себе. Итак, решение моё окончательно. Разушка признает судьба любезно предоставила мне ещё один призрачный шанс. Я им воспользуюсь. Эта семья, эти дети мне даром попались мне на пути. В занавешенное окно нашей детской глядел яркий месяц. Его свет пробивался сквозь щёлку в тёмно-синих шторах. Я и Борис не спешили ложиться в постель. Придвинув наши стулья к окну, мы встали на них, опёрлись локтями о подоконник, раздвинули шторы и принялись смотреть вниз на улицу, где горел газовый фонарь, и редкие прохожие спешили скорее зайтись по домам. Екатерининский канал уже замёрз. И я невольно вздохнула, представив, что в Рождественскую ночь мы могли бы доплыть до лавки господина Ворте Бара на волшебной ладье. А теперь это никак не получится. Придётся лететь. Как ты думаешь? За нами тут же лебедь прилетит, задумчиво спросил Борис. Откуда я знаю? Главное заранее спрятать твоё пальто, мою пелерину, шапки и рукавицы где-нибудь тут, в детской. А то начнем искать, и, не дай бог, всех перебудем. — Может быть, и Шору возьмем с собой, — предложил Борис. Но я воспротивилась. — Нельзя. Помнишь, что Андрей Иванович велел? Она может напугаться. А лучше, если нам опять дадут в лавке гостинцев. Я все ей принесу. — Ну, хорошо. — Ой, Лиза, ты видела? Борис взволнованно вскочил на подоконник и попытался открыть окно. — Что ты делаешь? Посмотри! Там маленькая птичка. «Это не голубь и не воробей!» Я прижалась лицом к ледяному стеклу. И правда, прямо за стеклом я увидела небольшую птичку с ярко-сине-желтым оперением. Она смотрелась так некстати и неуместно на фоне снега и заледеневшего канала. Птичка испуганно металась от окна, как ну, точно потерянное. Мы с братом вдвоем попытались открыть окно, но это оказалось нам не по силам. «Замерзнет в отчаянии», — сказала я. «Верно жила у кого-нибудь дома, да улетела. Может быть, пойти сказать маме, чтобы...» «Ее уже не видно», — тихо ответил Борис. И правда, птичка исчезла, точно ее и не было. Под самыми нашими окнами промелькнула чья-то торопливая тень.